Глава 64. Королевская семья. Шок на лицах правителей Алгардии над было видеть. Собственно, на меня изумлённо уставились шесть пар глаз. Два кота под столом, серый и белый, взяли на прицел своих очей. Из цветочного горшка с пальмой мою персону препарировал взглядом хорёк, серый пушистик с длинным хвостом и белый манишкой на шее. С большим интересом уставился пацан лет десяти, синеглазый, с короткими черными волосами, правильными чертами лица и в золотистом камзоле. Он был очень похож на стоявшего рядом с ним короля. Ни у кого не могло возникнуть сомнений, что они близкие родственники, отец и сын. Ну и, собственно, сами монархи. Невероятно красивая пара. Прическа мужчины напоминала мою собственную. Длинная чёлка, забранная в небрежный хвост на макушке. Волосы ниже плеч. Правда, в отличие от меня, он был брюнетом, и на его голове сверкала корона, как и у его жены. Королева была безупречна в своём изяществе. Длинные, немного вьющиеся, светлые, густые волосы были забраны в аккуратную причёску. Высокий лоб, аккуратный нос, мягкий подбородок, Сияющие зелёные глаза, пухлые губы. Теперь я понимал, от кого Алиса унаследовала свою красоту. Они различались разве что цветом волос, у дочки чуть темнее. "Твой раб!" потрясённо воскликнул король. "Но он же огненный дракон!" "Но «Ну ты даёшь, сестрёнка," с уважением протянул пацан. Но в нашей стране нет рабства, в шоке пробормотала королева. Знаю, так получилось. Я не могу дать ему вольную, тут очень сложная арабская привязка, мощная магия. Говорят, её нельзя разорвать, но я попробую, заверила всех принцесса. Я посмотрел на девушку с опаской, представляя побочные эффекты от таких манипуляций. Если честно, я надеялся, что привязку мне снимут монархи Алгардии и был морально не готов к магическим экспериментам с Алисой. Король вскинул руки с решительным, только без глупостей. Согласен, невольно поддакнул я. Вырвалось. Правитель быстрым шагом подошёл ко мне. Раз уж Алиса нас не представила, придётся это сделать самому. Я её отец, Адриан Алгардийский, король Алгардии. Моя жена, королева Мишель, и наш младший сын, наследный принц Джейдан. Добро пожаловать на Мирану, ваше высочество. Что-то я немного запутался. Очень приятно, ваше величество и ваше высочество, отвесил я поклон монашей семье согласно этикету. Я Лексикан Эдельвир, наследный принц королевства Анвара. Прошу пояснить, а разве мы сейчас не на Алгарде или Мира на одной из королевств? Прости, я тебе не успела всё объяснить, повинилась принцесса. Мы на планете Миране. Тут несколько стран с различными монархиями. Сейчас мы в королевстве Тайлидис, где правит мой дедушка, король Зантур Великий. Он подарил своей старшей дочке Мишель, моей маме, герцогство Гальтана. А когда мама с папой поженились, он подарил им герцогство Тейд, а Гейлтана к нему присоединили, и вся эта местность какое-то время называлась Тейд-Гейлтана. Потом эти два герцогства снова разъединили, Гейлтана подарили моей старшей сестре Алене, мне герцогство Тейд. Э-э, как же Альгардия. Это центр нашей семейной вселенной, улыбнулась Алиса. Если можно так сказать, Вся планета папина родовая вотчина. Отец с мамой там правят, а мой брат Джейден со временем сменит их на престоле. Я учусь там в академии, как ты уже понял, и у меня на Альгарде есть несколько летних замков. А родилась я здесь, на Миранди в королевстве Тайлидис, герцогстве Тейт. Порталы работают отлично, так что нет никаких проблем для перехода с одной планеты на другую. Когда мы с Смешел поженились, то выбрали Тейт. нашим первым семейным гнёздышком поскольку моя родная Альгардия была разрушена некросами понадобилось время чтобы привести мой мир в порядок восстановить его из руин дочки Алина и Алесана родились именно здесь в Тете поэтому мы с особым теплом относимся к этому месту объяснил король Адриан хмм понятно кивнул я сообразительный «Хей-хей, hey, hey, нормальный», — вынес вердикт Харек. «Будет отличным мужем для Шустрика». Щеки девушки полыхнули огнем. «Кузя, прекрати!» «Для кого?» — опешил я. «Отец-то Калису называет», — пояснил Джейден. «А что, разве я не прав?» — Кузьма весело тряхнул ушами. «Только слепой не увидит, что между вами искрит. Симпатичный, огненный, да и вообще на Риана чем-то похож». Наш парень берём семью. Кузя, не смущай принца, мягко садила Харёка королева. Весёнок же сразу сказала, что этот красавчик будет с ней жить. Сожительство не вписывается в королевский этикет, а огаремники запрещены законом. Поэтому выход один свадьба, оптимистично заявил Харёк. Они сами разберутся, махнула рукой королева Мишель и обратилась к нам с Алисы. Как вы понимаете, нам не терпится услышать историю Как наследный принц Анвары оказался рабом принцессы Тейт-Альгардиской. Но вы, вероятно, устали и проголодались. Можем послать сообщение Алине с Алексисом, что мы задержимся. Нет, нет, у их сына Уолда сегодня день рождения. Они расстроятся, затрясла головой Алиса. Мы быстро переоденемся и пообедаем на празднике. Только представьте, сколько всего вкусного там наготовили. Лекс, ты же не против? "Не возражаю", откликнулся я. "Э-э, когда вы в последний раз ели?" пристально посмотрел на нас король Адриан. Я даже не мог вспомнить. "Обедал вчера", произнёс я, припоминая трапезу в поместье Овелики. "Я ужинала поздно вечером с Дайреном на", замялась она. "Проклятье, даже не помню, как эта планета называется". Гия не знаю, когда принимала пищу именно это тело, махнула она на себя. "Ну ты ж жёшь, сестрёнка", снова воскликнул Джейден. "Ты здорова?" заволновалась Мишель. "Кто такой Дайрон?" насторожился Адриан.